Глава 3. Леру использовали часто. В школе она давала списывать отъявленным двоечникам, втайне надеясь, что они пригласят её хотя бы пойти гулять после уроков. В вузе ей безотказно пользовались однокурсники, принимая её поведение как должное и даже не пытаясь отблагодарить. Поступив на работу, она стала тягловой лошадкой, молчаливой и работающей. Дома её использовала мать, сидевшая на пенсии и при этом не желавшая физически переутомляться. Она не спорила. Никогда работа не помогла забыть о не сложившейся личной жизни. Поэтому даже когда нужна была подработка, женщина шла уборщицей или дворником, стараясь целиком погрузиться в то, чем занималась, пытаясь не думать о бежавших прочь годах. Тех самых годах, которые сложись её жизни иначе, могли бы быть наполнены радостью и счастьем. Привыкнув к холодности и бездушию со стороны окружающих, женщина спокойно относилась к тому, что у неё только брали. ничего не давая взамен. Наверное, поэтому вопрос мужчины, лежавшего рядом с ней, застал её врасплох. Ты не обиделась? На что? Что я промолчал, не предупредил. Нет, мне хорошо с тобой. Да и что? В моём мире никто никогда не спрашивал, чего я хочу. Все только брали. Я привыкла к этому. Странный взгляд, длившийся несколько секунд, и Арт отводит глаза. Ты необычная женщина, Лера. Вроде и сильная, душевная, не физически, но при этом очень ранимая и закрытая, хоть порой бываешь очень откровенной. Я не привыкла к общению, не всегда знаю, что лучше сказать и когда надо промолчать. Мать говорит, что со мной тяжело. Ты ее не любишь? Не знаю. Наверное, уже нет. В детстве любила, а потом... Его рука гладит ее по волосам, и ей хочется мурчать от удовольствия, как маленькому котенку, ластящемуся к хозяину. Днём мы поедем к озеру. У всех будет время отдохнуть и искупаться. Только будь осторожна, в воде много нечисти. Ей всё равно, главное, что он рядом. Арт, мы ведь не просто так едем. Вздох, усталый, безнадёжный. Это не моя тайна, Лера. Скажем так, я не только вожу тебя как можно дальше от башни. Завтра клы женщина вяла. Очень хотелось спать. Постоянные приключения, не оставлявшие её в покое ни днём, ни ночью, изматывали не только физически, но и духовно. И всё-таки она была благодарна судьбе за пусть небольшой, но шанс обрести наконец своё счастье. Пусть и на несколько дней. У нас кончается еда. Я знаю, Див, впереди будет небольшое селение. Думаю, мы приедем туда ближе к вечеру. Ты хочешь заночевать там? Почему нет? Сам же жалуешься, что твои кости устали от ночёвки на земле. От клопов они устали больше. «Не ворчи. Попросимся на ночлег к старости. Там должны быть амулеты от насекомых». Лера слушала разговор мужчины и удивлялась. Как просто, обыденно они обсуждают возможности спать в трассительных сельских условиях. Впрочем, это ведь всего одна ночь. Не неженка же она. Когда завтраком было покончено, отряд снова двинулся вперед. Женщина улеглась на брезент повозки. Мысли путались. Уснула она быстро. «Госпожа, госпожа, проснитесь!» Как будто только минуту назад закрыл глаза, а уже зовут. Что случилось? Поморгав, Лера вопросительно посмотрела на своих попутчиков. Мы подъехали к озеру, госпожа. Озера? Ах, да, Арт говорил, что можно будет вымоться. Женщина кое-как вылезла из повозки и огляделась. Несколько высоких кустов, пять-шесть деревьев вплоть и всё, что служило естественной преградой между людьми и нерукотворным водоёмом. Само озеро было небольшим и идеально круглым. Разве такие в природе бывают? Впрочем, спросить было некого. Ли и Ло уже раздевались, зайдя за кусты. И женщина последовала их примеру. Вода приятно охлаждала измотанное жарой тело. Погрузившись по сети по шею, Лера почувствовала, что оживает. Вялость, усталость, нервозность. Все то, чем радовали ее последние дни, словно смывало озерной влагой. Рядом послышался женский смех. Лера обернулась. Моргнула. Снова. Нет, ничего не исчезает. Хотя были же гарпии. Почему не быть русалком? такие же, как их описывают в сказках, с зелёными волосами и рыбьими хвостами, весёлые, подвижные, только на месте груди почему-то чешуя. Каспажа, вздрогнув, женщина повернулась к одной из своих спутниц. Та смотрела только вперёд на субесенницу, не оборачиваясь к водным женщинам. На них нельзя долго смотреть, каспажа, зачаруют, на дно утащат. Женщинам, а им всё равно кого, злые они. Сменив длинный халат на такой же длинный платье с рукавами, Лера заставила себя съесть немного уже навязшей в зубах царой. И снова поездка, уже привычная, непонятно куда и зачем. Искупавшись, женщина чувствовала себя намного лучше. Ей как будто прибавилось сил. Она не спала, нет, просто закрыла глаза и дремала, когда услышала чей-то далекий плач и голос, смутно знакомый, неперестанно звавший ее, просивший вернуться, моливший. О чем? Она не знала. Да и этот голос... Чею, почему так надрывается? Зачем ему лера? Ближе к вечеру действительно подъехали к небольшой, окружённой частоколом деревеньке. Вот только тихо было почему-то. Ни пения птиц, ни лая собак, ни криков домашних животных, и лошади вздыбшие путников занервничали, начали нервно ржать, стали бить копытом землю, порываясь развернуться и мчаться прочь. В повозку запрыгнул кучер. Вы, девки, посидите тихо пока. Всяко может быть. Полог, откинутый до этого, вернул на место, внутри стало темно. Женщина почувствовала, как по коже поползли мурашки. Что-то случится опять. Какое-то время снаружи была просто могильная тишина, а потом, потом всё сорвалось звуками. Ржали лошади, кричали люди, лязгло оружия. Что-то действительно случилось. И судя по всему, в очередной раз из-за неё, из-за Леры. Сколько всё длилось, женщина сказать не могла. Но вот наконец полок вновь откинулся, и в проёме показалась глава арта. Боюсь, госпожа Ночёвка здесь отменяется. Придётся проехать немного дальше. С души будто огромная тяжесть упала. Он здесь, он жив, с ним всё в порядке. Мужчина меж тем задёрнул полок, и повозка опять покатилась дальше. Вот и долгожданная остановка и возможность размять ноги, а заодно и спросить: "Ди Что там было? Кучер, на секунду отлёгшись от лошадей, пожал плечами. Мертвецы, госпожа. Вся деревня. Видно, лайры из них жизнь выпили. Лайры? Те маленькие круглые существа, у которых Арт покупал провизию? А на вас почему напали? Так по жизни скучают. Вот и вернуться сюда хотят. А разве такое возможно? Нет. Арт подошёл неслышно, и женщина оглянулась, вглядываясь в такое родное лицо. Всё это чушь. Глупое поверье, что мертвецы тянутся к человеческой жизни. На них ведовство сильное было, явно на нас направленное. Кто-то хотел нам помешать. Снова. Как тогда? С гарпиями? Видимо, да. Что же нам делать? Как и прежде, ехать вперед. Юда? Это уже Ди. Начальник их отряда пожал плечами. Завтра мы должны подойти к еще одному селению. Будем надеяться, Лайра его не тронули. Он сказал это так спокойно, так... Буднично, Глер почувствовала, как по спине поползли запоздалые мурашки. Нервы, рашатанные приключениями последних дней, давали о себе знать. Эти лайеры, почему они делают так? Им нужны жизненные силы, иначе они просто вымрут. Чужие души для них лакомство. Обычно в селениях есть амулеты, защищающие людей. Видимо, здесь или поскупились на защиту, или прометчиво пригласили кого-то из дикого народца за ограду. Жуткий мир и как дико всё вокруг. Он снова отвел ее в сторону, активировал амулет, но в этот раз ночи любви у них не было. Они просто спали, прижавшись друг к другу. Рядом с ним, ставшие уже привычным кошмары, женщину почему-то не мучили. Только перед самым рассветом снова послышался далекий, полузабытый голос, отчаянно звавший ее по имени и моливший «О чем?». Эта в она, проснувшись в объятиях любимого мужчины, уже не помнила. Утром, когда они привычно завтракали втроём, отдельно от девушка и воинов, в огне вновь заплясала саламандра. А отец Зол, Джад, тот самый надменный сноб, пытавшийся завладеть ею. Он снова стоит за её спиной. Арт, сидевший напротив, даже не поднял головы от миски. Отец хочет слишком многого. Я не в состоянии исполнить все его приказы. Мужчины говорили что-то ещё, но Лера уже не слышала. Как заворожённая, женщина смотрела на то, что пыталось выбраться из-под земли неподалёку от неё. Больше всего это походило на толстого червя. Если, конечно, черви бывают ядовиты зелёного цвета. Нечто с усилием проталкивало своё туловище вверх, угрожающе покачиваясь из стороны в сторону тем, что уже успело вылезти, а ещё оно шепело, причём это были не отдельные звуки. Нет, Лере казалось, что непонятное создание пытается разговаривать с теми, кто был на поверхности. Лицо обожгла боль. Женщина дернулась и очнулась. На нее с презрением смотрел Джат. «Следи за своей ранней, если не хочешь отправить ее к Ориде до срока». И гость исчез. Исчез и непонятный червь. Женщина недоуменно моргнула. Ей показалось. И кто такая ранья? Ответить ей было некому. Арт, не желая встречаться с ней глазами, приказал сворачивать лагерь. А самка, как обычно, ускакал далеко вперёд. Снова дорога, небольшие рытвины, камни под колёсами, повозку трясёт. Леру привычно укачивает. Глаза закрываются, очень хочется спать. Боюканная привычным холодом транспортного средства, женщина проваливается в полудрёму, густую, словно старое за сахарное варенье. И снова тот же смутно знакомый, но какой-то чужой голос. Он зовёт её по имени, молит вернуться, что-то обещает. Лере тяжело. Будто во сне кто-то сел ей на грудь и мешает, не даёт проснуться, душит. Открыв глаза, женщина какое-то время совершенно бездумно смотрела в потолок. Плотнище, закрывавшее повозку, было старым и грязным. Его натуральный тёмно-зелёный или армейский, как говорила в отрочестве Лера, превратился в чёрный с полосками серого цвет. Сколько лет этой кибитке? Как давно она путешествует вместе со своими хозяевами по этому дикому миру? Походная жизнь для окружавших её людей была чем-то привычным. Женщина же с каждым днём чувствовала усталость, въедавшуюся ей в поры, мешавшую наслаждаться первым в жизни, пусть и опасным, но вполне реальным путешествием. Деся заводов, фабрик, магазинов и салонов, для ратерялось на просторах природы и предпочитала каменные джунгли ветру свободы. Обед, надоевший всем царное, плюс пара кусочков сушёного мяса. Еле представительница слабого пола в повозке, где сообщил, что они въехали в царство змей и ядовитых пауков, поэтому женщинам лучше лишний раз на землю не спускаться. Насильно впихнув в себя невероятно надоевшую еду, Яро первый раз за всё время поездки подумала о матери. Вот уж кто не выдержал бы и двух суток в таком режиме. Арина Викторовна любила комфорт и негу, поэтому и вышла за сына местного депутата, женившуюся на миловидной девушке назло родителям. Вот только радость от комфорта мат не долго, а потом жизнь развернулась с другой стороны, и о богатстве мужа и его семьи пришлось забыть навсегда. Интересно, что с ней сейчас? Да и с самой Лере, как течёт здесь время? Заметила ли мать ее исчезновение, или же Лера вернется в тот же миг, которая исчезла? И что за голос постоянно зовет женщину в полудреме? Почему никак не получается вспомнить его владельца? Духота немного спала только к вечеру. Сегодня водных процедур не ожидалось, и женщина приготовилась ночевать в повозке. Судьба, как обычно, распорядилась по-своему. Остатки продовольствия полноценным ужным назвать было сложно, но голодным спать никто не лёг. Вернее, спать вообще никто не лёг. Прерывая скромную трапезу, в воздухе вдруг закружились яркие разноцветные бабочки. Верины. Обречённый шёл по джини, довольный фырканья арта, а затем приказ начальника отряда «Всем лейте на землю! Глаза закрыть! Руками прикрыть голову!» Крик разнесся над стоянкой. Солдаты, ужинавшие с ними девушки, подчинились мгновенно. Лера последовала за ними, прилежно зажмурившись и закрыв, как могла, руками голову. Что это за сущности? Почему так испугался и мгновенно посерил Ди? Снова вопросы. И опять нет ответов. Сколько они лежали, женщина не знала. Но вот, наконец, когда уже начало затекать тело, буквально вросшее в землю, рядом послышался знакомый голос, позволивший подняться на ноги. И тут же раздался крик. Атреаст понёс первую потерю. Один из солдат так и не поднялся с земли, остался лежать в позе эмбриона, скрючившись на холодном грунте. "Кто это?" это её голос, такой надломленный. "Вирен это? Ди, говорит тяжело, задыхаясь, словно после боя. Они пьют наши чувства, травят нас нашими же страхами и желаниями. Обычные вампиры, только кровью не питаются". Арт, он спокоен, как всегда. Солдаты проводили в последний путь, закопав в лесу, просто, без всяких ритуалов или молитв. Поспать нормально так и не удалось. Пара-тройка часов пути, и повозка, свернув с одной дороги сельскими тропками, подкатила к небольшой деревеньке с десятком шатких домиков и неухоженных дворов, любопытными детьми и шумно лающими собаками. Навстречу из деревянных ворот, примыкавших к высокому частоколу, огораживающему всю деревню так плотно, что, казалось, и ящерица щель не найдет, вышел и молодой плечистый мужчина, довольно плотный, с широким скуластым лицом и темно-синими спокойными глазами. Узнав, что гостям нужна провизия, местный староста восторг не проявил, но купить необходимые товары за небольшую сумму они всё же смогли. И уже через некоторое время вновь выехали на главную дорогу. Интереса к местной сельской жизни Лера не проявила. После ночных событий на неё накатила апатия. Обедала она вяло, через силу запихивая в себя уже надоевшую до зубовного скрежета царную, и заедая её запечённой в зале ротоной, местным аналогом картошки. От мяса женщина отказалась и за самого вечера периодически скатывалась в дрёму, сидя на своём месте в повозке. Ей снова слышался чей-то голос, молившей вернуться, что-то обещавшей, о чём-то просившей. Порой казалось, что ещё вот-вот и она поймёт, кто и зачем её зовёт, но миг проходил, и она опять оставалась в неведении. Ночевали они неподалёку от небольшого ручья, в котором все три женщины с большим наслаждением смыли с себя дорожную пыль и грязь. А ту же на лера отказалась. После купания не было ни малейшего желания двигаться, да и аппетит так и не пришел. Зато появился Арт. Когда все заснули, он заглянул в палатку, взял ее на руки и отнес на уже растеленное какой-то тряпкой место неподалеку от лагеря. Тихая ночь превратилась в волшебную. Правда, опять ненадолго. Насытившись и лежа в полусне возле любимого, она услышала. «Завтра будем на месте». Сказано это было странным тоном, как если бы Арт устал от чего-то и пытался словами облегчить душу. Сон исчез. Лера приподнялась на локте и удивленно взглянула на собеседника. «Мне казалось, мы едем просто так, чтобы удалиться от столицы». Мужчина отвел глаза. «У меня есть задание. Что бы ни случилось, оставайся с Ди. Он сможет тебя защитить». «Ее? От кого? Какие жуткие речи». «Арт, не надо, не спрашивай ничего. Пусть идет, как идет. Жаль только, что у нас было мало времени». Лере казалось, что заснуть она не сможет, но сон пришёл на удивление быстро. И уже через пару минут после появления в повозке она оказалась в знакомой башне. Только теперь перед женщиной был зал. Высокая круглая комната с непонятным механизмом, похожим на электронную начинку летающих кораблей, какими любят изображать их в Голливуде, посредине голых стен. Ты пришла. Голос. Он сочился из всех щелей, окутывая Леру с головы до ног, будто патока. мешая мыслить и подавляя волю. Ты здесь. Наконец-то. Подойди. Против воли, словно через силу, она сделала два шага, одойдя от проёма, служившего входом в зал, приблизившись к странному механизму. Ты здесь. Я устал. Сделай это. Лера, Лера, Лера. Другой голос, чуждый всему здесь звал её, не давая исполнить приказ. «Лера, Лера, Лера!» «Забудь его! Освободи меня! Сделай это!» «Лера, Лера, Лера!» «Останься! Я ждал! Так долго ждал!» «Лера, Лера, Лера!» Арт выглядел отвратительно. Синяки под глазами, заострившиеся, будто у мертвеца черты лица, потухший взгляд. Но, даже несмотря на крайнюю усталость, он находил в себе силы командовать их небольшим отрядом. Что было на завтрак, женщина не помнила. Да и остальной день прошел мимо нее, Лера тянула в башню. Это чувство, неимоверно сильное возле города и утихнувшее с отъездом, сейчас снова пробудилось, жгло сердце, выворачивало внутренности. Женщине было физически больно от невозможности попасть в загадочное строение, мучившее ее почти каждую ночь. Ди в этот раз ехал с ними в повозке, посадив на козлы одного из солдат и внимательно следил за каждым жестом у наземной гости, будто мог чувствовать ее боль и понимал ее желание. Приехали на место ближе к заходу солнца. Посредине поля стояли два высоких каменных столба, накрытые каменной же плитой. Лере почему-то пришло на ум в сравнении со Стоунхенджем. Арт слез с лошади и, ни на кого не обращая внимания, уверенно пошел к столбам. Не доходя двух-трех шагов, мужчина опустился на одно колено и замер. Какое-то время ничего не происходило. Затем из проёма между столбов появилась фигура, завёрнутая в яркий малиновый плащ. Возлюбленный Лер поднялся и, не приближаясь, что-то произнёс. Его собеседник молчал какое-то время, затем уверенно указал рукой в сторону повозки. Арта отрицательно качнул головой и тут же скривился, словно от боли. Обмен жестами повторился. Ди нервно сжал кулаки. Да что происходит? Что нужно незнакомцу? И почему кривится их командир? Словно в ответ на ее вопросы, вновь прибывший, обернулся и уставился на повозку. Женщине показалось, что смотрит он в одну конкретную точку, на нее, Леру. «Подойди, или он умрет?» Голос прозвучал в ее голове, и в тот же миг Арт скрючился на земле, хватая воздух, словно рыба, выброшенная ненароком на берег. Лера не помнила, как оказалась рядом. Попыталась помочь любимому подняться, но чья-то сила, как старую тряпку, буквально кинула женщину в проём, и только крик за спиной. Лера, незнакомец исчез мгновенно, а женщина, тряхнув головой, попыталась осмотреться. Но это же. Да, она поняла, где оказалась. Эти стены, измазанные сажей, эти закрытые наглухо окна, башня. Наконец-то. Ты здесь. Помоги мне. Голос раздавался повсюду. Резиновым мячиком отскакивая от стен, расплескиваясь в воздухе застоявшейся водой, заставляя подчиниться и словно заводная кукла идти вперёд. Она шла медленно и бездумно. В ушах всё ещё звучал голос возлюбленного. В душе была даже не пустота, а словно арктическая стужа. Она одна снова. Несколько дней счастья и привычное одиночество. Тот же самый зал с непонятным механизмом. И вот она уже рядом, смотрит на кнопки и рычажки, собранный в единое, будто нанизанные на леску, освободи меня. Я устал. Как? Нажми на кнопку. Последнюю слева. Женщина послушно поставила палец на указанную кнопку, придавила её, и в глаза забил яркий, режущий свет. Лера, Лера, Лерочка. Знакомый голос, очень мать. Глаза открывались тяжело, но веки всё же разомкнулись, и женщина увидела перед собой заплаканное лицо матери, а вокруг белые стены. Больничная палата. Пустота в груди переросла в безразличие. Она вполуха слушала, как захлёбывающаяся в слезах мать рассказывала, что она, Лера, вдруг упала со стула и ударившись головой о что-то острое на полу, пролежала без сознания больше суток. Как вызванная скорая отвезла её в больницу. Как сама мать сидела всё время рядом и звала по имени. Механически выполняя указания врача, Лера пустыми глазами смотрела на мир вокруг. Сон. Просто сон, навеянный падением. Нет и никогда не было того мира. Не было Дии, его внучек, не было жутковатой башни, не было арта. Мать умерла через месяц. Сердце не выдержало нагрузки. Все оставшиеся дни женщина тщетно пыталась вернуть свою дочь, ту самую Леру, которую любила, несмотря ни на что. Сама же Лера с полным безразличием воспринимала все эти попытки. Не отреагировала она даже на сообщение матери, что картина с башней давно уже выброшена на помойку. Зачем? Зачем ей теперь жить, если её любимый оказался лишь сном? Женщина средних лет сидела чуть сгорбившись на грубо сколоченной скамейке возле свежей могилы. Пустота в душе и вселенская усталость на плечах. Всё чаще Лера подумывала о возможности последовать вслед за матерью. Способов уйма, выбирай любой. Извините, вы не подскажете? Недослушав, я вздрогнула и обернулась. И тут голос. Она сходит с ума. Но на неё в упор смотрели знакомые сияющие глаза. Арт. Но как? Как ты меня нашёл? Я, я думала, что умру без тебя. Тише, маленькая, не плачь. Теперь всё уже хорошо. Как нашёл? Башня подсказала.